Усмехнувшись своим собственным мыслям, я вздохнула и принялась наблюдать за пассажирами, давно привыкшими к премудростям властей и носа из-за таких пустяков не вешающими, а даже наоборот, становящимися веселее обычного. Большинство из них, так же, как и я, в первые несколько минут озабоченно вздыхали и пытались решить. «Выйти из автобуса сразу или немного подождать?» Чуть позже, когда этот вопрос уже не ставился, пассажиры принялись звонить на работу по сотовым и предупреждать, что раньше, чем через час, их можно не ждать. «Сразу говорите, что и через два тоже не прибудете». Услышав, о чем идет речь, бросил свое замечание шофер. И хитровато подмигнул мне в зеркало, через которое его хорошо было видно. «Пока доберемся до конечной, можно будет с полным салоном в обратку ехать. Как раз пора будет с работы домой возвращаться». «А если надо в Трубный район?» — решила полюбопытствовать я. И в ответ услышала. «Так это после праздников». «Я на свадьбу опаздываю». Встав с сиденья и подойдя к шоферу, объяснила ситуацию я. — Очень нужно, понимаете? — Понимаю, — кивнул веселого вида мужчина с торчащими в разные стороны усиками. Эти самые усики слегка делали его похожим на казачка из кинофильмов про боевых вояк. Его бы бурку на плечи да соответствующий убор на голову. И был бы самый, что ни на есть казак. «Попробуем прорваться!» — пообещал водила и стал заводить заглушенный ранее мотор автобуса. Прямо как в годы Великой Отечественной, по-дурацки пошутил сидящий рядом кондуктор, паренек лет двадцати. Он был одет в светлую майку, представляющую собой Одно большое решето, всю в дырочках. Таким образом, он, вероятно, пытался устроить проветривание своего организма, только уж не зная, насколько ему это помогало спастись от жары, навалившейся на город с раннего утра. После моей просьбы, уставший торчать на одном месте шофер, действительно пытался вывести автобус из пробки окольными путями. Он выпроводил кондуктора искать дорогу, а сам медленными рывками стал направлять машину туда, куда тот ему показывал. Сначала получалось вроде бы вполне удачно. Медленно, но уверенно мы все же ехали. Неважно, что объездными путями и делая большой крюк. Я даже начала надеяться, что застану хоть какую-то часть регистрации. Зря надеялась. Раз мне не везло с самого утра, можно было догадаться, что что-нибудь да случится. Случилось. Автобус уперся в низкоустановленный рекламный щит, возникший поперек дороги. Дальше ехать было нельзя, не свалив эту мерзость с пути. «Ну вот и все», — усмехнулся шофер, облокотившись на руль обеими руками. «Ничего не выйдет! Был бы автобус пониже или щит повыше, тогда бы проехали!» «А что, если попробовать сделать из автобуса?» «Летний вариант, кабриолет!» Коли иначе не выходит!» Предложил один из сидящих позади меня молодых парней, до этого момента все как-то больше дремавший. «Нас тут немало!» Сила есть, заняться нечем, так что вмиг крышу отломаем. Остальные пассажиры дружно засмеялись, но шофер шутку не одобрил, сказав, что машина не его, и он не позволит портить автобус. Люди снова стали выходить. Ждать неизвестно чего наш народ ведь не привык. Я осталась в салоне, не видя смысла идти пешком. — Да, похоже, наше правительство наконец-то позаботилось о том, чтобы привлечь к занятиям спортивной ходьбой половину населения, — произнесла я вслух через пару минут, чтобы хоть как-то подбодрить оставшихся, да и саму себя тоже. Ответной реакции не последовало, потому как все просто изнемогали от усталости, жары и бездействия. Теперь уже и я сникла, и расстроенно вздохнула. Тут автобус вдруг дернулся, и шофер сообщил, что кондуктор нашел новый выезд, и он делает еще одну попытку. Не стану рассказывать о том, как муторно и долго мы выбирались из этой пробки, как объезжали заполненные машинами дороги какими-то задворками по совершенно лишенным асфальта дорогам. Главное, что в конце концов наш кондуктор вывел нас на нужное место, и все радостно стали выгружаться громко благодаря предприимчивую команду автобуса. Я тоже вышла, а вскоре дождалась другого автобуса, движущегося в сторону Трубного района, и села в него. Благодаря тому, что в этой отдаленной от центра части города ничего не перекрывали, я доехала до нужной остановки очень быстро и почти бегом ринулась в сторону ЗАГСа, располагавшегося за несколькими домами, прямо напротив парка. «Вот-вот еще несколько шагов, и я буду на месте», — подбадривала я сама себя, преодолевая парк, и уже едва дыша от слишком быстрой ходьбы. Вон уже и крыша Закса видна, вон пестреют яркие платья гостей, Только какие-то странные оттуда звуки доносились. Не смех, а что-то, скорее напоминающее плач. В одно мгновение на душе стало жутко, и я интуитивно почувствовала, что-то случилось. Стараясь не поддаваться упадническому настроению, тем более, что ничего еще толком не зная, я предположила, что, возможно, просто запаздывает кто-то из молодых, и гости в панике. Но мой внутренний голосок не дал соврать самой себе и метко заметил. — Ты не в Америке. У нас жених сначала невесту выкупает и только затем везет ее в ЗАГС. Так что отдельно прибыть сюда они никак не могли. Замечание оказалось очень правильным, и мне пришлось его признать. О том же, что еще плохого могло случиться, я заставила себя не думать. Прекрасно зная, что ничего хорошего после столь нелегкого пути в мою голову не придет, а стресс раньше времени мне ни к чему. Да и вполне может оказаться, что проблема и репы паряной не стоит. Торопливым шагом покинув территорию парка, я с улыбкой на устах и гордо поднятой головой шагнула в сторону ЗАГСа. И заранее начала готовиться к тому, что сейчас придется извиняться перед Александром Хопиновым, своим другом и бывшим одноклассником, за опоздание, пусть даже и вынужденное. Извиняться не пришлось. Буквально в следующую минуту я замерла на дороге, понимая, что все мои самые худшие мысли — оставленные на потом. Сейчас, по всей видимости, найдут реальные подтверждения. Вокруг крыльца ЗАГСа толпилось множество народа, причем как приглашенного, так и случайно проходящего мимо. Гости рыдали на остальные озадаченно качали головами и тихо перешептывались. А на самом возвышении перед дверью мельтешили сотрудники милиции, что-то тщательно осматривающее и изучающее. Чуть в стороне среди парадно украшенных машин виднелась скорая помощь, возле которой стояли несколько медбратьев с весьма задумчивым видом. Совершенно ничего не понимая, я торопливо собрала подол своего платья и кинулась к толпе, надеясь отыскать в ней единственного человека, которого знала, а именно Александра Хопинова, того, Кто меня сюда пригласил. На мое счастье, Саша попался мне на глаза почти сразу. Он стоял, прислонившись к одной из по-свадебному украшенных машин и нервно кусал нижнюю губу. Эта привычка была у него с детства, и отделаться от нее он так и не сумел, несмотря на то, что она очень сильно мешала ему по жизни, так как из-за нее... Скрыть свою нервозность от посторонних глаз ему никогда не удавалось. — Саша, что тут произошло? Почему здесь милиция, скорая, где молодые? — налетел я на своего одноклассника. — Молодые, — как в бреду повторил Александр, и, чтобы скрыть слезы, торопливо отвернулся от меня. — Да что тут происходит? Стараясь сдерживать себя и не закричать слишком громко, Раздраженно повторила я и дернула Хопинова за рука. — Ты можешь мне нормально объяснить, что тут случилось? — Погибли молодые. Не поворачиваясь, ответил мне Александр. Взорвались, выходя из здания ЗАГСа. — Как взорвались? — Как погибли, — не могла поверить в услышанное я, но все же кинула взгляд в сторону дверей ЗАГСа и только сейчас заметила, что вся поверхность крыльца забрызгана ярко-алыми пятнами крови. О, Господи! невольно вырвалось у меня, я торопливо отвернулась, не в силах видеть это зрелище. Такого поворота событий даже я себе представить не могла. Хопинов же как в бреду добавил. Старики говорят, этого стоило ожидать, ведь свадьба устроена в мае, а май, значит, мается. Вот они и отмаялись. Чтобы прийти в себя после увиденного и отогнать прочь мысли о том, что все это могло случиться прямо у меня на глазах, если бы я прибыла вовремя, а не с опозданием на полчаса, мне потребовалось несколько минут. Только после этого я смогла задать новый вопрос, обращаясь опять же к своему бывшему однокласснику. Но как? Как такое могло произойти? Откуда на крыльце ЗАГСа могла взяться бомба? Не на крыльце. Она была в телефоне. Все тем же убитым голосом объяснил мне Александр. А потом предложил. Давай отойдем куда-нибудь подальше. Я больше не могу на все это смотреть. Я согласилась, и мы медленно побрели к парку. Там сели на первую попавшуюся деревянную лавочку. Я достала из сумочки пачку с сигаретами и предложила закурить Хопинову. Александр не стал отказываться. Трясущимися руками взял сигарету и прикурил от своей зажигалки. Несколько глубоких затяжек вернули его к жизни и дали возможность хоть немного прийти в себя. Хотя я подозревала, что жуткая картина происшествия еще долго будет стоять перед глазами парня. Выждав несколько минут, я тепли на надежду, что Александр сам предпримет попытку мне рассказать. И, поняв, что этого не случится, я осторожно попросила. — Саш, расскажи, что и как произошло. — Понимаю, сейчас тебе очень тяжело, но... Ты возьмешься за расследование этого дела? «Непонятно почему?» — вдруг спросил Александр, не дослушав меня. «Я еще ничего такого не думала», — честно призналась я и внимательно посмотрела на старого знакомого. «А почему ты думаешь? Почему ты спрашиваешь?» «Просто я тут подумал, что ты могла бы помочь обеим семьям найти виновного. Ты же частный детектив, причем хороший» объяснил причину своего предложения Хопинов. «Не верится мне, что милиция сумеет разобраться с этим делом. Я хорошо знал жениха. Он был моим другом. Я просто не могу допустить, чтобы преступление осталось нераскрытым. Слушай, разве тебе не жалко молодые загубленные жизни? Впрочем, тебя не было в тот момент, когда все случилось. Нужно было видеть, как тела молодых Александр тяжело сглотнул, как их разбросало в стороны, как кровь брызнула, как забились в истерике родители, а некоторые гости попадали в обморок. Александр всхлипнул и утер рукой снова выступившие на глазах слезы, которых на сей раз он уже не скрывал. А потом он добавил, «Я думал, умру, когда все это увидел. У меня до сих пор все внутри сотрясается». А что уж говорить о женщинах. Половину из них на скорой отвезли в ближайшую больницу. Другие глотают успокоительные в своих машинах. Такой ужас! Да, очень страшно, согласилась я, понимая, что Александр прав, и что мне стоило предложить свою помощь самой, несмотря на то, что я опоздала. Я, конечно, человек совершенно посторонний, никого из присутствующих не знаю, кроме жениха с которым пару дней назад меня познакомил Хоппин. Тогда-то я и была приглашена на свадьбу. На милицию и в самом деле в подобных случаях слишком уж большой надежды нет, а обратиться к частному детективу родственники не скоро соберутся. А когда надумают, большая часть следов будет стерта и уже сложно будет разобраться со всем. Я же волю судьбы оказалась на месте происшествия, и могла попытаться помочь. Не из-за денег, в которых в последнее время у меня острого недостатка не было, а из солидарности и уважения к памяти двух невинных молодых людей. Знаешь, наверное, ты прав, немного подумав, произнесла я. Работы у меня сейчас срочной нет, так что я могла бы попробовать. Ты чудо, Танечка! Не дослушав, Крепко обнял меня Хопинов. «Я знал, что ты не эгоистка и сможешь понять чужое горе. Что касается денег, я сам тебе могу немного дать. Ту часть, что планировал подарить сегодня молодым. Но еще немного подкину, а если понадобится больше, обращусь к родственникам. Думаю, они поймут и... Насчет денег не переживай», — решительно перебила я парня. Я не всегда работаю только ради них, хотя и не считаю, что предложенное будет лишним. В данной же ситуации я просто не могу их у тебя принять. Это было бы слишком некрасиво, согласись. В общем, да, — натянуто улыбнулся Александр. Потом еще раз обнял и подружески чмокнул меня в лоб, сказав при этом, «Я рад, что ты не изменилась» и все такая же отзывчивая, как и раньше. Мы с Александром с пару минут помолчали, думая каждый о своем, а затем я принялась расспрашивать его. «Расскажи по порядку, как все случилось?» В первую очередь попросила я. «Сам понимаешь, теперь для меня это очень важно. Других гостей беспокоить я пока не могу, да и вряд ли они способны трезво мыслить в данной ситуации. Александр кивнул и начал пересказывать события прошедшего часа. Я внимательно слушала, едва сдерживаясь, чтобы не прослезиться. Когда мы приехали в ЗАГС, ничего подозрительного никто не заметил. Бракосочетание прошло по первому классу, все было так, как и положено. Музыка, слова поздравлений, клятва верности, обмен кольцами. Одним словом, все, как и обычно. Пояснил Хопинов и, глубоко вздохнув, приготовился переходить к описанию самых страшных событий. Рассказ давался ему нелегко, и я это чувствовала. Но Александр все же держался и старался не пропускать наиболее важных деталей, понимая, что они могут быть очень нужны. Затем, продолжил Хопинов, после торжественной части все гости вышли на улицу и стали рассаживаться по машинам. А жених с невестой... При воспоминании о них Александр мгновенно погрустнел больше прежнего, но сумел собраться и продолжить. Они решили сфотографироваться на крыльце ЗАГСа и остались на нем вдвоем. Третьим был фотограф. Я в тот момент как раз открыл дверцу машины и посмотрел на пару, искренне радуясь за них. И тут вдруг прогремел взрыв. И, в общем, ты сама понимаешь. Александр попросил у меня еще одну сигарету и, закурив, добавил. Взрыв произошел, когда у жениха зазвонил сотовый телефон. Молодые упали замертво. Фотографа потом увезли на скорой с несколькими ранениями. Да, кто-то сделал хороший свадебный подарок.